Часть первая Глава первая Откладывать неизбежное не самый лучший выбор, особенно если это касается так называемой рутины В важных делах подгонять себя легче, а вот мелочи имеют свойство забываться и накапливаться Доклад о моем новом подчиненном нужно было отослать в канцелярию генерал-губернатора еще позавчера, но все как-то завертелось и забылось. Причем завертелось именно благодаря фигуранту данного доклада. Что я могу о нем написать? Да не так уж много. Когут Петр Захарович, он же бывший шатун по прозвищу Коготь. Когда первый раз услышал фамилию Когтя, я порадовался за него. Судя по всему, другие шатуны слабовато знают украинский язык ведь «когут» переводится как «петух». Впрочем, насколько мне известно, это слово пока еще не было очернено в местных уголовных кругах. Родился Когут 32 года назад в семье сибиряков из украинских переселенцев. Уйдя из дома в 16 лет, он подался в шатуны и успел снискать среди них славу лихого добытчика. Очень удачно женился на дочери покойного коллеги, и этот брак сразу принес плоды в виде двух чудесных девочек-близняшек. Но тут в мировых столицах вошла в моду опиумная пыльца. Так что со временем ее начали добывать и стылой топи. Неизвестно, рос на местных болотах дурман-цветок изначально или его завезли, но сейчас этой дряни там слишком уж много. Для семьи коготов начало добычи пыльцы стало роковым. Слишком уж любопытный коготь подсел на пыльцу практически сразу, и все закончилось буйным наркотическим угаром. Только чудом он не убил всю свою семью. Израненную жену удалось спасти, а девочки отделались испугом. Только они не забудут этого испуга уже никогда. Выздоровевшая жена забрала детей и уехала из Топинска в неизвестном направлении. Засудить кого-то не удалось, но он сам вынес себе суровейшие из приговоров. На пике раскаяния Шатун сумел соскочить с пыльцы, но при этом жестко запил и дважды пытался повеситься не дали товарищи. И тут к нему подошел я. После первого предложения присоединиться к службе вылавливающих торговцев пыльцой, среди которых вполне могут оказаться шатуны, меня не убили только благодаря присутствию Евсея. Оборотень без проблем успокоил разошедшегося шатуна. Если честно, я уже плюнул на эту кандидатуру, но через сутки коготь явился сам и согласился на предложение. Еще через сутки... У нас в руках оказались несколько нитей, способных размотать клубок Топинской наркомафии. За одну из таких ниточек мы и потянули через пару часов. Отчет получился корявым, но другого канцелярии генерал-губернатора я предложить не смогу, разве что попрошу Леху немного причесать мой опус. Да и вряд ли кто станет читать эту скучную бумажку. А вот если бы я написал отчет о себе самом, причем правдивый, то он бы вызвал настоящий фурор. Причем где угодно, начиная с канцелярии генерал-губернатора и судебной службы и заканчивая полицией и православными инквизиторами. Или как их там. Я так и не удосужился узнать, как называется эта служба в нашей церкви. А уж как бы обрадовались ребята из седьмого управления жандармерии, курирующего все энергетические аспекты жизни империи, от колдунов до обратней и свободных энергентов. Даже стало интересно. Как это литературное творение могло бы выглядеть? По сути, живущий ныне титулярный советник Игнат Дармидонтович Силаев, чиновник по особым поручениям генерал-губернатора Западной Сибири, по-настоящему родился совсем не в 1878, а в прошлом 95 -м. Именно тогда в теле юноши поселилась душа мужчины предпенсионного возраста из 21 века совсем другой реальности. И вот теперь я тащу за двоих не очень-то легкую ношу полицейского ведока. Свой старый грех из другого мира приходится смывать с озерцанием самых жутких подробностей кровавых убийств, а затем пересказывать их в суде. Дело это опасное, но нужное. Хорошо, хоть в Топинске убийства происходят не так уж часто, а после появления здесь видока их стало и того меньше. Вот я от скуки и решил побороться с наркомафией. А чем еще заняться? Благодаря немного неуклюжему прогрессорству проблем с деньгами у меня нет». Правда, своего «соавтора по патенту» на магический, а значит более дешевый аналог резины я сначала изрядно покалечил, а затем сдал жандармам. Звучит мерзко? Не спорю. Особенно учитывая, что это был мой друг и наставник. Тот факт, что он по совместительству являлся безумным ученым и пачками потрошил юных дев, чуть облегчает ситуацию, но не намного. «В общем, вот такая веселая у меня жизнь». Еще веселее она стала бы ознакомься с этой историей кто-то из жандармерии или инквизиции, но суицидальными наклонностями я не страдаю, так что фиг им, а не увлекательное чтиво. Закончив отчет по-новому подчиненному, я встал и подошел к окну. Весна. Всегда любил это время года. Дожди не приносят слякоти, как осенью, холода ушли, а солнце пока не такое надоедливое, как летом. В отличие от других территорий Сибири, благодаря соседству с тылой Топи, которая, вопреки названию, дарит окрестным землям дополнительное тепло, к нам весенние деньки пришли уже в конце марта. Все вокруг зеленеет, цветет и пахнет. Особенно дурман трава. Мысли опять вернулись в рабочее русло, и я начал одеваться. Благодаря должности и особому положению меня никто не заставляет носить мундир — Так что я вырядился в некий вольный вариант казачьей формы. Очень вольный. Шаровары заправлены в самые настоящие берцы. Рубаху с широкими рукавами прижимали к телу жилетка и парная наплечная кобура. Оружие прятала сверху куртка, стилизованная под укороченный казацкий полушубок, но не такая теплая. В своем наряде я старался сочетать привычную по 20 веку одежку и местный стиль, дабы не выделяться на общем фоне. Но это в походном варианте. Мое парадное платье было построено по всем канонам. Вдруг имеющий на меня зуб топинский судья смилостивится и допустит шебутного видака в высший свет города. Но, а пока гламурные развлечения для меня закрыты, развлекусь работой. После недавних событий, не вооружившись по максимуму, я из дома не выхожу. Так что к паре малых револьверов в наплечниках у меня имеются два их собрата в бедренных, практически ковбойских кобурах. Они и видом посолиднее, и калибром посерьезнее. Младший калибр был представлен известными мне еще по родному миру бульдогами, точнее их под видом под названием «Кобальт». Не уверен, что фирма та же, но родина этих револьверов оставалась Англия. А вот старшим калибром по совету Васильевича я взял английские же «Крашеры». Тут не берусь утверждать о наличии аналогов в моем родном мире, потому что в прошлом не был ни охотником, ни заядлым любителем оружия. В качестве последнего шанса был представлен мой любимый миниатюрный двуствольный пистолетик, разместившийся на поясе за спиной в особом кармашке. Плюс к этому пояс отягощали две светошумовые гранаты, начиненные серебряной пылью. Повернувшись к зеркальной дверце, я подмигнул своему отражению. Из зеркала на меня смотрел лихой разбойник, вооруженный от пяток до зубов. И только юношеское, слегка простоватое лицо немного портило суровую картину. Русый, серые глаза, черты лица с претензией на аристократичность. Правда, подкачал чисто славянский нос картошкой. Да и вообще лишь в последнее время хитроватая улыбка и немного обогатившаяся мимика слегка улучшали картинку. «Однажды Давы сказал, что в глубокой задумчивости я похож на сельского паренька, который впервые увидел паровоз». «Ничего, и это со временем пройдет». Подпрыгнув пару раз, я удовлетворенно хмыкнул. «Все, теперь я почти терминатор, и плевать, что скажут окружающие». Едва открыв дверь кабинета, я услышал возню на первом этаже. Судя по звукам и недовольному шипению, опять сцепились Кузьмич с Леонардом Силычем, Интересно, когда-нибудь в этом доме хоть на минуту воцарится тишина? С момента, когда мы поселились в бывшей пожарной каланче, брошенной огнеборцами по причине переезда в каменное строение в центре, покой в двухэтажном бревенчатом здании с наблюдательной башней воцарялся лишь ненадолго. Спустившись до половины лестницы, я увидел вскочившего на стол большого серого кота. Сейчас шерсть на кошаке стояла дыбом, спина выгнута дугой, а глаза злобно блестели. Кот продолжал шипеть, поворачиваясь вокруг своей оси и провожая взглядом нечто невидимое мне и другим людям в комнате. Двенадцатилетний Осип по прозвищу Чиш сохранял на лице нейтральное выражение. Он вообще в этой сваре старался не принимать ничьей стороны. А вот казацкий урядник Евсей растянул губы в ехидной улыбке. Ну, ему простительно. Полгода назад Силыч успел изрядно покорябать казака-оборотня. Теперь без ошейника-амулета Лео не мог становиться монстром и не так уж сильно отличался от обычного кота, но старые заслуги не забываются. Внезапно, лежавший у печи полено взлетело в воздух и понеслось к коту. К чести силы, че он с легкостью отбил лапой снаряд, продолжая сверлить взглядом нечто невидимое даже через мои магические гоглы. «Я проверял. А жаль, такой апгрейд мне не помешал бы». Дымовой не взлюбил кота с первых же минут его появления в доме, причем настолько, что даже на этой почве помирился с казаком обратным, «Так сказать, враг моего врага — мой друг». «Все, хватит!» — строго приказал я, спускаясь по лестнице. узмич мне это надоело!» Еще одно полено лишь успело взмыть над поленницей и тут же упало обратно, а кот перестал вертеться на столе и посмотрел на меня — Над потолком что-то ухнуло и задребезжало. «А мне плевать!» — возразил я бессловесному заявлению Домового. «И покажись, когда с тобой разговаривают!» Тени в углу сгустились в полупрозрачную фигуру. Причем она сильно напоминала вырезанного Григорием человечка. Казака теперь с нами нет, а вот его фантазия помогла свободному энергетическому агенту, а в простонародье Домовому духу, определиться со своим виртуальным обликом. Евсей и Чиж тут же повернулись к показавшему себя домовому. Леонард Силыч, почувствовав мою поддержку, успокоился и соскочил со стола на лавку. Он знал, что я не люблю его посещений столешницы, на которой, на минуточку, принимаем пищу. «Мы все живем в одном доме, и пока я здесь хозяин, все будет по-моему». В печи сердито завыло. «Не, Кузьмич». «Тебя только называют хозяином из уважения к традициям, но владелец тут я...» Мне уже давно удалось найти подход к домовому и понять, что строгость у него в чести. Слишком уж истосковался по человеческому обществу этот погорелец-бродяга. В комнате повеяло сквозняком, и призрачный силуэт домового растаял. Обиделся сердешный. «Какое-то время придется наблюдать в кабинете мусор по углам» но подобное мы уже проходили. Надолго этого частюля не хватит, и через пару дней все вернется на круги своя, а именно к идеальному порядку. Осип засуетился у печи, накрывая на стол. Я присел на лавку, и Лео тут же потребовал ласки. Под довольное урчание моя рука прошлась по гладкой шорстке на кошачьей спине, но движение закончилось у основания хвоста. После драки с Евсеем, который едва не откусил кошаку кончик хвоста, это место у Лео, так сказать, больное. Он вообще плохо реагировал на прикосновение к своей пятой конечности. После того боя и пленения профессора прошло почти полгода, а месяц назад в наш дом заявился обшарпанный и грязный кот, который где-то умудрился посеять свой артефактный ошейник. Теперь он не мог превращаться в жуткого монстра, но безобидным котиком тоже не стал. До сих пор не понимаю, как он сумел преодолеть 300 километров от Омска до Топинска и почему решил прибиться именно ко мне. «Леонард Силыч, вы бы не дразнили хозяина!» Кот поднял морду с умильными глазками, как у его коллеги из американского мультика, но на меня такое не действовало. «Даже не сомневаюсь, что в сваре виноваты оба, причем одинаково!» Кот фыркнул и, соскочив на пол, пробежался по чисто выскобленным доскам. Затем запрыгнул на подоконник. Там он принял характерную позу с явным намерением приступить к вылизыванию своих интимных мест. «Леонард Силыч!» — возмущенно протянул я. «Только не надо поясничать и строить из себя безмозглое животное. Постеснялись бы?» Кот принял более приличную позу и серьезно посмотрел на меня. Я же решил пойти на компромисс. «Коль уж вам нравится эта игра, пусть. Но держите все в рамках приличия». Интересный тут, однако, мир. Если бы у себя на родине я разговаривал с темными углами и общался с котами, то как пить дать загремел бы в психушку. А здесь ничего. Вон мои домочадцы смотрят с пониманием и даже уважением. Восстановив мир в собственном доме, я принялся за обед. Нагружался под завязку. Вряд ли до вечера удастся нормально поесть, хотя чиш наверняка соберет что-то в дорогу. Уже к концу трапезы к нам присоединился Коготь, ввалившись в столовую из синей. Все готово, бари! Запнулся бывший шатун и справился. Командир, уехал-кочевряж на свою заимку. Можно и нам собираться. Я перевел взгляд на Евсея. Здоровенный казак молча кивнул и поднялся из-за стола. Пока Коготь быстро ел, Евсей ушел на второй этаж, чтобы закончить сборы. Раньше мои соседи спали прямо в гостиной, но теперь это было не очень удобно. Здесь у меня и трапезная, и офис, и переговорная, которую посещают разные люди, включая чиновников. Так что теперь Евсей и Чиш спали в казарме на втором этаже. Рядом в чулане хранились их личные вещи. Через пару минут казак вернулся, как и я, вооруженный до зубов. Он уже перешел на летнюю форму с фуражкой, а вот я все еще носил на голове облегченную кубанку, потому что испытывал непонятную брезгливость к другим гражданским главным уборам. Вооружение казака составляли два массивных револьвера. В их расположении он частично взял пример с меня. Один был в плечевой кобуре, а второй висел на правом бедре. С левой стороны находилась шашка. По количеству стволов он мне, конечно, проигрывал, но у него имелось и дополнительное оружие — звериная и постась оборотня — Да и света светошумовых гранат в разгрузке дополняли боевую картину. Коготь быстро доживал и встал из-за стола. Его мы пока вооружать за счет не спешили, так что он оставался при своем. За перепоясывающим полукафтан кунтушом торчал капсульный пистоль, а из-за голенищ выглядывали рукоятки кинжалов. Пройдя через сени, мы оказались в обширной конюшне. Правда, теперь это была не совсем конюшня, а эдакий механический животноводческий ангар. С одной стороны помещения в стойле находился конь Евсея, а с другой расположился агрегат, от вида которого удавится от зависти любой любитель стимпанка. Мой личный паромобиль. Особенно колоритно выглядели треугольные автомобильные гусеницы, на которые вместо колес опирался сам агрегат. Это была моя задумка. А то на местных, похожих на мотоциклетные колесах, далеко не уедешь, особенно зимой. Можно застрять даже в городской черте. Пока что автомобильные гусеницы были представлены в единственном наборе, но прекрасно зарекомендовали себя как зимой, так и по весенней распутице. На гусеничные ленты пошел местный энергетический каучук. В отличие от вулканического, номинальным изобретателем которого я считался, этот состав был намного прочнее и хорошо подходил для моей задумки. Конечно, меня можно упрекнуть в предательстве своего же детища, но топ-менеджмент автоваза тоже не на ладах ездит, и если честно, я их понимаю. Дизайном мой парамобиль не впечатлял, но кузов ему разрабатывал не я, хотя планы по улучшению имелись. Внешне все было похоже на слегка приплюснутый 452-й УАЗ, родную буханку, только на четырех треугольных гусеницах. Еще нужно отметить, что бывший владелец чуть подсуетился с тюнингом. По корпусу шли золотистые аппликации, как на каретах Екатерининских времен. От себя я добавил несколько гирлянд магических фар, но в чисто утилитарных целях. Итог безумного автотюнинга в местных реалиях выглядел круто, но меня вид паромобиля, честно говоря, раздражал. Впрочем, у нас не столица, а в деле паромобиль показал себя с лучшей стороны. Возле машины крутился Корней Васильевич, которого я сманил из оружейного магазина. Жил он прямо в гараже. К отапливаемой стенки пристроил деревянную коптерку-мастерскую. От более комфортных условий старый оружейник отказался. «Все нормально, Игнат Дормидонтович, аппарат готов к работе», — гордо заявил оружейник-механик, ковыляя ко мне на протезе. Эту штуку он тоже смастерил сам по моей наводке и теперь настолько освоился, что даже не пользовался костылями. «Спасибо, Корней Васильевич». Благодарно кивнул я старику и вместе с когтем забрался в салон через кормовую дверь. Евсей с большим удовольствием оседлал бы своего скакуна. Он вообще не любил паромобиля, особенно со мной за рулем. Был у него в этом плане не очень приятный опыт. Но сегодня казаку придется потерпеть. Внутри паромобиля по местной моде пространство было разделено на два отсека — водительский и пассажирский. В пассажирском отсеке находились два диванчика вдоль бортов лицом друг к другу — Для безопасности они имели ремни, которые играли очень важную роль, учитывая мой стиль езды по местным ухабам. Евсей остался в салоне, а коготь уселся в кресло рядом со мной и начал суетливо пристегиваться. У него тоже состоялась поездка на этом парамобиле, что породило здоровую осторожность. «Ну что, поехали!» Дернув за рычаг, я пустил по спиральным трубам дистиллят и энергетический реагент, который местные называли «огненной водой». Смешиваясь в сферическом котле, две жидкости вступали в реакцию. Часть воды практически сразу переходила в состояние перегретого пара. В отличие от паровых котлов в моей реальности, угрозы взрыва не было. Когда давление в котле превышало определенный уровень, реакция замедлялась и температура энергетической смеси снижалась сама по себе паромобиль фыркнул паром и тронулся с места. Скорость для реалий 21 века моего мира не ахти, не больше 40 километров в час. На колесах было бы быстрее. Но это в Омске или еще где. В Топинске, особенно после недавнего дождя, такой вариант был предпочтительнее. К тому же, когда выберемся из города, недостатки гусениц мгновенно превратятся в достоинство. Тихо, Лишь иногда, пыхая паром и лопача гусеничными лентами по лужам и подсохшей грязи, мы выкатили на улицу. Отсутствие шума было главным достоинством паромобиля. Правда, в плане маскировки оно нивелировалось блестящими на солнце завитушками. Ничего, это дело мы поправим. Васильич уже нашел нужную краску, правда, не сильно горит желанием сдирать аппликации. Говорит, что не хочет портить такую «лепоту». Народ хоть и привык к виду пока что единственного паромобиля в городе, но все равно останавливался и глазел на сие чудо технической революции. Уверен, местная элита недолго станет терпеть приступы зависти, и скоро автопарк города увеличится. А значит, добавится работы у единственной в Топинске автомастерской, которая полуофициально принадлежала мне. До окраины города мы добрались минут за двадцать, и вот тут мой железный конь показал себя во всей красе. Если на гравии и грунтовке износ лент был неприятно высоким, то на лесной траве и болотных мхах они чувствовали себя прекрасно. В трясину, конечно, соваться не стоило, но мы этого и не планировали. Коготь хорошо знал местность и был проинформирован о возможностях нашего вездехода, так что с умом подбирал маршрут. Лес уже окончательно проснулся от зимней спячки. Впрочем, в стылой топе, особенно ближе к центру, он, по сути, лишь дремал. Все вокруг наливалось не только природными зелеными оттенками, хватало и цепляющих взгляд диковинных красок. На окраине инаковость Топи была не так заметна, а в центре ее мало кто побывал, чтобы поделиться впечатлениями. Тот же Когот рассказывал много удивительного о втором поясе с тылой Топи. А вот мне довелось побывать в самом центре. Но одно дело наблюдать за туманом, искрящимся крохотными молниями сначала из защищенного вагона а затем через крохотные иллюминаторы пароходика, а другое — оказаться там без прикрытия, ощутив кожей все волшебные прелести и угрозы. Так далеко мы забираться не собирались, но не факт, что к нам не нагрянут гости из тех сказочных мест. «От трех сосен налево», — сказал коготь, тыча пальцем в кривоватые деревца. Довернув руль, я пустил паромобиль мимо примечательной троицы деревьев. Судя по хиленьким покосившимся сосенкам, мы оказались на краю одного из тысяч топких мест знаменитых Васюганских болот, на юге которых и находилась Стылая Топь, единственное в Сибири место силы. «Не нырнем?» — на всякий случай спросил я. «Ну, ежели из той ухабины выбрались, туточки проползем играючи», — ответил бывший Шатун, поминая наши совместные покатушки по окрестностям Топинска. Я улыбнулся, вспомнив вытянувшуюся от удивления рожу шатуна и уверенно повел паромобиль по указанному маршруту. Под лентами захлюпала жидкость и, кажется, сама машина немного просела. Скорость чуть снизилась, но не намного. Будь мы даже на траковых колесах так бы легко не прошли, а может и вообще застряли. Еще минут через двадцать добрались до места, где росли деревья помощнее и повыше, эдакий остров посредине болотистой местности. «Дальше лучше пешком», — опять выдал ценный совет Коготь. Возвышенность, по сути, являлась большим холмом, если не сказать горушкой. Склоны были слишком круты для паромобиля, поэтому его придется оставить без присмотра. Угнать не угонят, но могут испортить. Сперва я даже пожалел, что не взял с собой Чижа, дабы он посмотрел за машиной. С другой стороны, если мы разменемся с Шатуном, и он наткнется на наш транспорт, то пусть лучше просто пострадает дорогое железо, чем навредят мальчонки. Боковые двери пилотского отсека закрывались изнутри, так что мы вышли через проем в пассажирское отделение, а затем выбрались наружу через задний выход. Эту дверь я и закрыл массивным ключом. Конечно, даже в таком состоянии наш транспорт можно было вскрыть тем же топором, но повозиться вандалом все-таки придется. Разобрав оружие, мы двинулись в заросли. Первым шел коготь, уверенно выводя нас на цель. Надеюсь, ему не грезятся по ночам лавры Сусанина. Кстати, в этом варианте истории такой персонаж тоже присутствовал, только он совершенно не собирался спасать родоначальника династии Романовых, потому что и династии такой не было. Поляки к Москве приходили, да только не выгорело у них ничего. В стране, как таковой смуты, не случилось, и царь Игорь Иванович, о котором в моем мире и слыхом не слыхивали, без проблем провел страну через годы голода и погодных катаклизмов. Он же нападал полякам, причем так увлекся, что в лихой славе далеко от папеньки не ушел. Так и записали ванналы. После Ивана Грозного царствовал Игорь Кровавый. Тряхнув головой, я разогнал ненужные сейчас размышления о различиях двух параллельных историй. И поспешил за когтем. Спину мне, как обычно, прикрывал Евсей. Это положение в строю позволяло ему без лишних взглядов проводить частичную трансформацию, что подтверждали прерывистые звуки, которые издают собаки в поисках следа. Уверен, что сейчас лицо нашего казака может напугать не только какую-нибудь барышню, но и нашего битого жизнью проводника. Я еще не сообщил когтю, что в отряде имеется оборотень, и как он на это отреагирует, пока непонятно. Хотя, может быть, Шатун что-то и подозревает. Топинск — город маленький, и слухи здесь разлетаются быстро. Очередной подъем немного сбил мне дыхание, что было прокомментировано фырканием оборотня. После наших зимних приключений казак старался соблюдать субординацию и вести себя уважительно, но иногда позволял себе некоторые вольности. Преодолев подъем, мы оказались на своеобразном плато, заросшем хвойным лесом, Причем пробираться по этим зарослям было еще то удовольствие. Одно радовало. Хоть и едва натоптанное, но все же различимая тропинка в наличии имелась. Коготь уверенно повел нас по этому пути. Недоброе я почувствовал буквально через пару минут. Хорошо, что смотрел под ноги. Спина бывшего шатуна двинулась влево, а тропинка-то все еще вела прямо. Сначала я не стал придавать этому значения. Мало ли какими кривыми путями ходят шатуны к своим схронам. Но затем Коготь полез совсем уж в непроходимые заросли. «Коготь, зачем мы с тропы сошли?» — спросил я, хлопнув проводника по плечу. «Чего это сошли?» «Вот она, родимая!» — уверенно ткнул шатун пальцем себе под ноги. «А там не то что тропы не было. Трава почти в пояс». «Не понял?» Мотнул я головой и только тут почувствовал, что висящий на шее кулон в виде расколотого сердца чуть греет мою кожу. Дернув за плечо, я заставил когти развернуться ко мне лицом, а затем резко хлопнул его ладонью по лбу. Идея одуплителя опиралась сразу на два источника. О чем-то подобном упоминалось в бестиарии, и так поступали гипнотизеры в моем мире, когда будили своих подопытных. Как ни странно, угадал. чего это? Отскочил от меня коготь, но тут же забыл об ударе и начал осматриваться. «А куда девалась?» «Тебе заморочили голову», — озвучил я свои догадки, но по-прежнему не понимал, кто здесь мог баловаться ментальной магией. «Неужто правда, что кочевряж сговорился с лишаком?» — озадаченно проворчал коготь. «Ну да, я мог бы и сам догадаться. Только что нам теперь делать?» «Евсей!» Позвал я казака, которого отпустила и без моего вмешательства. «Ты случаем никого не заметил?» «Не, командир, самого не слабо приложила». «А зрение у тебя не меняется, когда...» «Есть немножко», — пожал плечами казак и покосился на когте. «Давай», — разрешил я, и казак начал обращаться. Это была частичная трансформация. Лицо оборотня вытянулось и потемнело, — Я знал, что это всего лишь нарастающая псевдоплоть, сирич временно материализовавшаяся энергия, и все же зрелище пробирало до дрожи. Со стороны казалось, что деформируются кости черепа, но это было не так. Просто на лицо нарастала псевдоплоть, которая скоро как появилась, так растает, вновь переходя в энергию. Блеснули удлинившиеся зубы волкалака «Святые угодники!» — перекрестился коготь. «Неужто правду люди бают?» «Да уж, сегодня у бедолаги день открытий». К тому же его возглас подтверждал, что слухи о казаке оборотни успели разойтись по городу. Трансформация задержалась лишь на пару секунд. Казак осмотрелся вокруг и начал меняться обратно. «Не, командир, не видать его!» Закончив преображение, отчитался Евсей. «Мне сразу вспомнился вертящийся на столе кот». Нужно будет в следующий раз взять его с собой, раз у него как-то получается отслеживать дымового. Эхом словам оборотня по листве пробежался ветер, и в этом шорохе я услышал скрипучий смешок. Ага, значит, свободный энергент дорос до понимания человеческой речи. Об этом говорил и тот факт, что наркоторговец сумел договориться с лесным духом о защите, иначе он сам тут плутал бы в трех соснах до скончания веков. Сил на это лешему точно не хватит. Благодаря беседам с профессором Нартовым и чтению подаренного им же бестиария, мне было кое-что известно о природе этих созданий. Возникают они из простейших природных духов, у которых мозгов меньше, чем у улитки. Но вот однажды безмозглый дух взбудоражил листву и напугал какого-то грибника с нездоровым воображением. Наслушавшись рассказов о леших и прочей нечисти, бедолага выплеснул свой страх на духа, тем самым накачав его энергией. Год за годом, сначала на одних инстинктах, а затем целенаправленно проказник пугал людей, подпитываясь их страхом, пока не начал осознавать себя как личность. За пару сотен лет вырастали такие хитромудрые ребята, что с ними нужно держать ухо востро. Что же, попробуем договориться, ведь с домовым я как-то сладил. Здравь будь, хозяин леса. «Прости за нежданный визит и прими подношение от чистого сердца». По правилам нужно было бы обратиться более велеречиво, но я знал, что на форму обращения энергентам плевать, как и на пирожок, который я положил под куст. А вот на творческую энергию души, которую вложила в снедь кормившая нас баба Марфа, он должен позариться. Страх куда слаще, но и такая подпитка энергенту будет в радость. Увы, я просчитался. Ветер опять взбудоражил листву. Или это она сама зашевелилась? Прозвучал все тот же подлый смешок. На голову мне посыпались сосновые иголки и какой-то мусор. Даже так? О, так вот же тропа! — радостно заявил коготь, опять указывая куда-то в кусты. — Стой на месте! — резко приказал я. Евсея тоже зацепила, но он тряхнул головой и глухо зарычал. Злость оборотня вызвала еще один смешок лешего. Физически повредить он нам не сможет, разве что шишкой стукнет, а вот заморочить голову моим спутникам вполне. Конечно, благодаря артефакту я могу повести их как альпинистов на поводке, но не факт, что тропа приведет меня к нужному месту. «Коготь, тропа идет к самому схрону?» «Не, кочевряж не дурак. Тропка только до старого дуба. Там бивуак для пришлых». «Затем нужно еще с полверсты кругалями по знакам ходить». «Да уж, если даже коготь объяснит мне, какие знаки искать, леший наверняка закроет их листьями и оберег от морока уже не поможет». «Леший, давай договариваться по-хорошему», — решил я сменить тон. «В любом случае к машине мы выйдем без проблем». В кронах зашумело, стволы деревьев заскрипели. Понимание того, что я влип в нехорошую историю — прошло по спине неприятным холодком, но отступать в таких случаях и стыдно, и вредно. «Слушай меня, гнилой ты пенек! Если я уйду отсюда, несолоно хлебавши, то очень скоро вернусь. Со мной придут ведьмаки. Слыхала таких? Шишка трухлявая!» Я отчаянно блефовал, всеми силами стараясь придать уверенность не только своему голосу, но и усиленно транслируемым чувствам, пытался поверить в собственный блеф. И, кажется, получалось. Ветер в кронах утих. Похоже, моя фантазия о возможностях ведьмаков оказалась очень близка к истине, и Леший об этом знал побольше моего. «Мы сейчас дойдем до схрона шатуна и заберем его с собой, а ты будешь вести себя как паинька». На мои слова Леший не отреагировал. Что же, будем считать молчание знаком согласия. «Пошли», — обратился я к притихшим подчиненным. Судя по их лицам, я, как говорят геймеры, заработал несколько очков репутации. Причем совершенно незаслуженно. Мне просто повезло. Будь Лешей хоть немного тупее, или же чуточку умнее, в Топинск мы могли бы и не вернуться. Коготь быстро сориентировался и вывел нас на тропу. Еще минут через десять мы дошли до упомянутого им дуба. Прямо под раскидистым деревом было обустроено место для бивуака. Все выглядело довольно привычно, кроме вбитых в ствол дерева костылей с привязанными к ним веревками. «Коготь, дай угадаю. Твой кореш приводился до каких-то дурачков и привязывал на ночь. Только никак не пойму, зачем они на это соглашались. Так нас прошли. Напивались в кабаке до петушиного гонора, а кочевряж предлагал побиться об заклад. Ежели кто простоит ночи не обгадится, тому он даст рубль серебром. Экей затейник. Хмыкнул я. Похоже, он так и денежку зарабатывал и Лешего раскормил чужим страхом до неприличной наглости. Да ушко чевряж пошутковать любит. Еще раз подтвердил мои догадки коготь. То к дереву кого-то привяжет, то в воду забросит, а мог и еще чего удумать. Ловушек твой шуткарь нам не приготовил. Напрягся я. Как же без этого? Но ну, меня в ловушку не поймаешь. С пятнадцати годков в топ хожу, так что пройдем. Повозимся только мадолго, горделиво сказал Шатун, но тут же с сомнением добавил, ежели лишак не подгадит. Да уж, — недовольно сморщился я и тут же поднял брови от неожиданно возникшей в голове мысли. — Кикимору мне в тещи, коготь, а другая тропа от схрона есть? — Есть, только кружная. — Да и выходит она... Глаза шатуна расширились от понимания. «Думаете, шаг упредит кочевряжа?» «Даже не сомневаюсь. Сможем перехватить?» «Попробуем», — сосредоточенно кивнул коготь и сорвался с места. Ну и мы припустили следом. Теперь никакой тропы не было, но и леший не колобродил, что тоже неплохо. Минут через десять мы добрались до склона островной возвышенности, с которого хорошо видна прилегающая к этой стороне холма часть болота. И тут же произошло несколько событий. Сначала мы заметили человека, резво бегущего по относительно сухому пространству, которое узким языком пересекало болотное озеро. Не успели мы ощутить охотничий азарт, как нас стало не трое, а четверо, С нижних ветвей высокого дуба рухнула вниз рыжая туша неприятно крупной рыси. «Да ну! Есть в этом проклятом болоте хоть кто-то, кто не помогает хитрому и очень шустрому наркобарыге?» Евсей успел перехватить прыгнувшую на меня рысь и сразу начал меняться. «Я справлюсь!» — «Я справлюсь прохрипел оборотень. «Ну, справиться значит справиться». Махнув когтю, я побежал между деревьями вниз к кромке болота, но к берегу добежал почему-то в одиночку. Двигавшийся позади меня шатун неожиданно вскрикнул. Мне показалось, или в его голосе прозвучала не боль, а радость. Погасив инерцию, я оглянулся, но шатуна, замешавшими обзору кустами, не увидел. Чем дальше, тем веселее. Отмахнувшись от зудящего под черепом здравого смысла, я рванул за беглецом. Похоже, эта полоска суши являлась еще одним мостиком между островом и более сухим пространством с тылой топи. Конечно, не беговой трек, но терпимо. Особенно для шатуна. Вон как чешет, зараза. Похоже, не догоню. Не знаю как, но беглец снесся по болотному мху, как по асфальту. А вот мои сапоги норовили утонуть в мягкой поверхности. Но, значит, будем поступать не по спортивному. Резко остановившись, я глубоко вздохнул, одновременно доставая массивный револьвер из левой набедренной кобуры. Перебросив оружие в правую ладонь, я прицелился и сделал три выстрела. Попал как минимум раз. Шатун дернулся и покатился кубарем. Он попытался встать и ухватился за поясницу. Сделав еще с десяток шагов, кочевряж резонно решил, что после попадания резиновой пули в спину особо не побегаешь. Вывод он сделал вполне логичный. А вот дальнейшие его действия оказались для меня загадкой. Шатун чуть ли не ползком добрался до края сухопутной полосы и склонился над водой. Казалось, он решил о чем-то поговорить с рыбами. У меня появились нехорошие предчувствия. На ходу, возвращая револьвер в кабуру, я побежал к стоявшему на четвереньках шатуну. Не успел. Он увидел мое приближение и нырнул. Не знаю, сработала интуиция или охотничий азарт, но я рыбкой сигнул за беглецом. На удивление... Вода оказалась достаточно прозрачной, особенно учитывая, что мы находимся на болотах. Мир вокруг сразу утратил изрядную долю реалистичности, а еще через секунду он вообще превратился в сказку. Миновав пытающегося уплыть шатуна, в воздушной пыли и плавно покачивающихся водорослей, на меня ринулась русалка. Это был бестелесный энергент, частично проявивший свою суть. То, что было совсем прозрачным, дорисовывала завихрявшаяся вокруг энергетического поля вода. Картинка получилась чуть размытой, но от этого не менее жуткой. Эдакий «злобный призрак в воде». Полупрозрачная девица в призрачной рубахе изящным щучьим движением скользнула ко мне. А скал у нее был очень несимпатичным и до предела недобрым. Хвататься в таких случаях за двуствольный коротыш у меня стало уже рефлексом, Кургуз и пистолет вынырнул из кармашка на поясе. Едва ствольные зрачки уставились на подплывшую почти вплотную русалку, оружие глухо гухнуло и выдуло изрядный газовый пузырь. Пальнул я с перепугу, так и не вспомнив, может ли разорвать в таких условиях ствол. Не разорвало. Результат, если честно, был не ахти. Из воздушного пузыря вылетела стайка дробин, но двигались они как-то беспомощно. У меня бы получилось солиднее плюнуть вишневой косточкой. И все же выстрел оказался не таким уж бесполезным. Русалка налетела на уже начавшую клониться к одну стайку дробин и вдруг забилась, как попавшаяся на крючок рыба. Испуг отпустил меня, позволив начать мыслить рационально. Все правильно. Серебро — сильнейший энергетический резонатор. Усложнившуюся энергетическую структуру он расслаивает до состояния сырой энергии, Для разрушения энергента такого уровня необходимо долгое воздействие, но даже короткий контакт не принесет духу никакой радости. Русал рванула назад быстрее, чем атаковала меня, но своего подельника в беде не оставила. Прямо на ходу она цапнула уже всплывавшего шатуна за пояс и потащила за собой, сначала очень медленно, но с явной тенденцией к ускорению. Конечно, бросаться за ними в погоню я не собирался. Была идея получше. На нее меня натолкнул звон в собственной голове. Его причиной было кислородное голодание и гидроакустический удар от выстрела пистолета. Быстро всплыв, я выбрался на торфяной язык и сорвал с пояса гранату. Надеюсь, внутренняя обмотка не успела размокнуть. «Если не клюет, будем глушить», — процитировал я своего друга-браконьера и метнул гранату, стараясь опередить двигающийся в воде бурун. Живодерских наклонностей своего друга я не разделял, но в данный момент его советы пришлись к месту. Вышло не так уж идеально, но оно и к лучшему. Подводный взрыв вздыбил воду, когда бурун с явно уже захлебывающимся шатуном проскочил метров на пять. Мужику повезло дважды. Он оказался досрочно далеко от взрыва, к тому же всеми силами пытался удержать в легких остатки воздуха, поэтому всплыл, как оглушенная рыба, а не ушел камнем на дно. Серебряная пыль в гранате вряд ли достала русалку, но наверняка злобности и решительности у нее поубавилось. Но вот спрашивается, почему не сделать так с самого начала, вместо того, чтобы изображать из себя Жака Кусто? Напряжение отпустило меня, практически лишив сил. Так что подбежавшие коллеги оказались весьма кстати. «Достань его, пока не утоп!» — устало приказал я и присел на ближайшую кочку. Евсей выразительно посмотрел на когтя, и тот начал быстро раздеваться. Меня удивило, с какой осторожностью бывший шатун положил на мох тряпичный сверток. И вообще, где его черти носили? Задать гневный вопрос я не успел, потому что оставшийся в одних портках коготь прыгнул в воду и быстро поплыл к бывшему товарищу. Бывшему, потому что его сегодняшние приключения наверняка сильно подпортят их взаимоотношения.